Главное условие, определяющее наш выбор и нашу склонность, — это возраст. В общем, он удовлетворяет нас в этом отношении от того периода, когда начинаются менструации, и до того, когда они прекращаются. Но особенное предпочтение отдаем мы паре от 18 до 28 лет. За этими пределами ни одна женщина не может быть для нас привлекательной. Старая женщина, то есть уже не имеющая менструации, вызывает у нас отвращение молодость без красоты все еще привлекательна красота без молодости никогда очевидно соображение которое здесь бессознательно руководит нами это возможность де то рождения вообще оттого всякий индивидуум теряет свою привлекательность для другого пола в той мере в какой он удаляется от периода наибольшей пригодности для производительной функции или для зачатия второе условие это здоровье Острые болезни являются в наших глазах только временной помехой. Болезни же хронические или худосочие совершенно отталкивают нас, потому что они переходят на ребенка. Третье условие, с которым мы сообразуемся при выборе женщины, это ее сложение, потому что на нем зиждется тип рода. После старости и болезни ничто так не отталкивает нас, как искривленная фигура. Даже самое красивое лицо не может нас вознаградить за нее. Напротив, мы, безусловно, предпочитаем самое безобразное лицо, если с ним соединяется стройная фигура. Далее всякая непропорциональность в телосложении действует на нас заметнее сильнее всего, например, кривобокая, скрюченная, коротконогая фигура – и тому подобное, даже хромающая походка, если она не является результатом какой-нибудь внешней случайности. Наоборот, поразительно красивый стан может возместить всякие изъяны. Он очаровывает нас. Сюда же относится и то, что все высоко ценят маленькие ноги. Последний существенный признак рода, и ни у одного животного тарсус и метатарсус, взятые вместе, не так малы, как у человека, что находится в связи с его прямой походкой. Человек существо прямостоящее. Вот почему и говорит Иисус Сирахов 26:23 по исправленному переводу Крауза. Женщина, которая стройная, у которой красивые ноги, подобно золотой колонне на серебряной опоре. Важны для нас и зубы, потому что они играют очень существенную роль в питании и особенно передаются по наследству. Четвертое условие – это известная полнота тела, то есть преобладание растительной функции пластичности. Оно обещает плоду обильное питание, от того сильная худоба сразу отталкивает нас. Полная женская грудь имеет для мужчины необыкновенную привлекательность, потому что, находясь в прямой связи с детородными функциями женщины, она сулит новорожденному обильное питание. С другой стороны, чрезмерно жирные женщины противны нам. Дело в том, что это свойство указывает на атрофию матки, то есть на бесплодие, и знает об этом не голова, а инстинкт. Только последнюю роль в нашем выборе играет красота лица. И здесь прежде всего принимаются в соображение костные части. Вот почему главное внимание мы обращаем на красивый нос. Короткий вздернутый нос портит все. Счастье целой жизни для множества девушек решит маленький изгиб носа кверху или к низу И это справедливо, потому что дело здесь идет о родовом типе. Маленький рот, обусловленный маленькими челюстями, играет очень важную роль потому что он составляет специфический признак человеческого лица в противоположность пасти животных. Отставленный назад, как бы отрезанный подбородок, в особенности противен, потому что выдающийся вперед подбородок составляет характерный признак исключительно нашего человеческого вида. Наконец, внимание наше привлекают красивые глаза и лоб. Они связаны уже с психическими свойствами, в особенности интеллектуальными, которые наследуются от матери.